«Свежи меня с Махайродом!» Он поплавал в ближайшем озере, вымылся горячей водой и побрился. Он нашёл терминал на отшибе в лесу, где не было ни одного человека, и ни одна тропинка не уродовала высокую траву. «Махайрод, он же Айрикай, не даёт согласия на соединение?» «Блин, плоский хлеб! Можно отправить ему текстовое сообщение?» «Диктуйте!» Крокодил открыл рот и растерялся. «Что ему сказать? Возьми трубку, ты, идиот! Срочно нужно поговорить!» «Принято! Еще контакты?» «Нет!» Цветок закрылся и повис на стебле, ожидая, пока его отпустят. Крокодил разжал пальцы. Уронив на траву пару лепестков, коммуникатор втянулся в крону над его головой. Вышло солнце. Над землёй, над травой, над цветами заклубился туман. Не холодный и не липкий, а тёплый, серебристый, как ягнячья шерсть. Крокодил вернулся на станцию монорельса, где они встречались с Тимур Алком, прошёлся взад-вперёд и понял, что снова проиграл. «Коммуникатор!» На этот раз устройство с змеиной головкой поднялось из-под камня. «Текстовое сообщение для Махайрода!» «Диктуйте!» «Свяжись со мной немедленно! Это необходимо!» «Принято! Еще контакты?» «Нет!» Крокодил уселся на траву. Его шорты моментально намокли. «Андрей Строганов?» «Да!» Он подскочил. Коммуникатор высунул из-под камня змеиную голову. «Ваш рейтинг социальной ответственности повысился и составляет один к миллиарду». Вы включены в круг граждан, несущих ответственность по общим вопросам. Вы получили для ознакомления ряд материалов. Свою волю вы можете изъявить по готовности, но не позже, чем через сутки. А-а, сказал крокодил. Видимо, его возня со статистикой миграции принесла неожиданный результат. Как раз сейчас, когда бесполезнее рейтинга для него может быть только шведско-японский словарь. Спасибо. Сказал крокодил неизвестно кому. Все автоматы нора говорили женскими голосами. Кроме, по-видимому, автомата стратегического совета, говорившего голосом ребёнка. Спешить было некуда. Крокодил отыскал удобную чашу терминал, заполненную водой, и коснулся поверхности своим удостоверением. «Андрей Строганов, на ваш личный ящик поступил материал по судебному решению». «Открывай». Общим волеизъявлением граждан РА предлагается осудить гражданина Вайридаба, виновного в умышленном поджоге лесного массива на острове Лочистый мыс, и гражданина Полоснада, виновного в умышленном повреждении информационной сети, повлекшем крупную потерю ресурсов общины. Согласно гражданской конвенции, граждане Вайридаб и Полоснад подлежат вечному изгнанию с РА. Гражданин Андрей Строганов, подтвердите приговор общины, либо откажитесь подтверждать его. В последнем случае вам предлагается привести аргументы и в случае их несостоятельности быть готовым нести ответственность за своё решение». Крокодил сидел, глядя в воду. В глубине чаши медленно сменяли друг друга два объёмных портрета. Незнакомый мужчина лет пятидесяти и полоснад. Отчаянный парень, что совсем недавно веселился у костра И орал, срывая горло песню: Мы здесь по праву. Подробности. Вайридап либо полоснат. Он тут же увяз в забористом канцеллерите. То, что совершил молодой гражданин, на земле называлось бы хакерством в особо крупных размерах. Мысль о том, что мальчишку, недавно сдавшего пробу, выгонят срано вечно. Кстати, куда «Новая информация. Гражданин Полоснат, полностью признав свою вину, ходатайствовал о замене изгнания на пожизненное введение в кому». Крокодил взялся за голову. «Андрей Строганов, я не подтверждаю приговор общины». «Ваши аргументы?» Он в ярости ударил ладонью по воде. Осколки монитора взлетели каплями, забрызгали рубашку, сделавшись мельче и мельче. Экран потускнел. «Ваши аргументы». Он перевел дыхание. «Недостаточной информации». «Получите дополнительный пакет». Запись лесного пожара. В самом деле страшно. Разбегающиеся звери, плавится камера и до последней секунды ведет съемку. Какого лешего придурок Вайредап все это сотворил? И какого дьявола здесь путается его дело, с которым все ясно?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 Пролепетал крокодил. Большинством ответственных голосов. Так быстро. Процесс полоснада идет пятые сутки. Твой голос учли в последний момент. Мой голос один к миллиарду. Как видишь, многие из несущих ответственность разделяют твою точку зрения. Крокодил молчал, слушая шелест дождя. Откуда ты знаешь, что я...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 Истеричная. Плохой из тебя судья. Я не судья. Зависимым быть проще. Я предупреждал. Поджигателя тоже помилуют. Идёт процесс. Судя по динамике, его изгонят. Ты работаешь там у себя на орбите? Или следишь за процессами? Я не на орбите. Аира сделал шаг назад. Крокодил наконец-то увидел его лицо полностью. Я увидел деревянные стены и каменный фонтан у него за плечом. Фонтан показался знакомым. Ещё через секунду сделалось ясно, что Аира говорит из дома Шаны. «Вот как», — сказал крокодил. «Да», — Аира кивнул. «О чём ты хотел со мной поговорить?» «О Тимур Алке». Аира приподнял уголки губ. «Подъезжай, если хочешь». Я ещё какое-то время здесь пробуду.